Так произошел разрыв с отцом, и опять в точности по Фрейду. С нравственной точки зрения проступок так серьезен, что не заслуживает прощения. Однако предписания учителя не имели ничего общего с нравственностью. Кого следует осуждать с точки зрения последней? Основоположника психоанализа? Его последователей медиков или пациентов – жаждущих облегчения в своих душевных невзгодах. Или, прежде всего, Сальвадора Дали, одного из миллионов людей, которые стали пользоваться помощью психоанализа. Или человеческую природу как таковую, в которой плохо увязаны между собой здоровье, талант и нравственность. Сюрреалист всерьез пестовал и культивировал свое сюрреалистическое «я», теми самыми средствами, которые особенно ценились и почитались всеми сюрреалистами. В глазах разумных и нравственных людей радикальная философия сюрреализма, взятая совершенно всерьез и без всяких оговорок, так как у Дали, вызывает протест. Именно это и нужно сюрреализму. В той или иной степени Дали обошелся дерзко, скандально, колко, провокационно, парадоксально, непредсказуемо или непочтительно буквально со всеми теми идеями, принципами, понятиями, ценностями, явлениями людьми, с которыми он имел дело. Это относится в основном к политическим силам XX века, к собственной семье художника, к правилам приличий, картинам художников прошлого. Здесь дело не в его личности только. Он взял идеи сюрреализма доёл их до крайности. В таком виде эти идеи превратились действительно в динамит, разрушающий все на своем пути, расшатывающий любую истину, любой принцип, если этот принцип опирается на основы разума, порядка веры, добродетели, логики, гармонии, идеальной красоты, всего того, что стало в глазах радикальных новаторов искусства и жизни, синонимом обмана и безжизненности. Парадоксальны, взрывчатые и провокационны и Дали по вопросам эстетического характера. Они соединяют в себе несоединимое, они убийственны. Они успешно приводят в ярость как сторонников радикального авангардизма, так и консерваторов-традиционалистов. Таковы известные откровения Дали насчет того, что модернизм — враг истинного искусства, что единственное спасение художника — вернуться к академизму, к традиции, к искусству музеев. Эти декларации, созвучные с программой и деятельностью Советской Академии Художеств в Сталинские и Брежневские, впрочем, и более поздние времена, также насквозь двусмысленны и коварны. Не издевательство ли кроется за ними в устах автора сумасшедших, играющих с паранойей, картин? Даже друзья-сюрреалисты приняли всерьез выходки Дали и стали его всерьез отрицать, всерьез опровергать. Но ведь лучше всех опровергал Дали сам Дали и делал это с азартом и выдумкой. В начале 30-х годов, когда в Испании возникли яростные споры о культурном наследии и отношении к нему, Дали демонстративно выступил с призывом полностью разрушить исторический городской центр Барселоны, изобилующий постройками Средневековья и Возрождения. На этом месте предлагалось возвести суперсовременный город будущего. Дело не в том, что эти анархистские, авангардистские предложения противоречат проповеди академизма, классического наследия и музейного стиля в живописи. Точнее сказать, то особое противоречие и устанавливать их вовсе не означает уличать их виновника в непоследовательности или несостоятельности мышления. Этот тип мышления не только не избегает противоречий, он их жаждет, к ним стремится». Живет. А логизм — иррациональность, его программа и его стихия. Последовательность и цельность этого мышления достигаются за счет предельного напряжения ради абсолютного и тотального противоречия.